паутинник мрачный кирпичный дом был очень некрасив потому что облупившиеся карнизы и треснувшие стекла окон придавали ему вид старой запущенной казармы на самом же деле это была одна из тех петербургских трущоб где население представляло собой сборище бродяг обоего пола когда то она имела еще более ужасный вид но в один прекрасный день тоже довольно давно. Дом этот был оцеплен и произведена была тщательная очистка. Власти обрели тут много неожиданного. Лица, в поисках которых тщетно тратилась энергия сыскных агентов, преспокойно обитали тут частью под чужими именами, частью совсем без всяких свидетельств на жительство. После этого мрачный дом обрел на некоторое время другую физиономию. С внешней стороны он подвергнут был ремонту, а внутри заселен семьями бедных ремесленников. В нижнем этаже приютилась кузница и лудильное заведение. На верхних окнах появились бумажные сапожки, ножницы и модные картинки. Угрюмый двор, на котором ночью мигали два керосиновых фонаря, тоже стал немного поопрятнее, но все это было ненадолго. Не прошло и трех лет, как в излюбленную трющобу стали являться ее прежние обитатели – и опять замелькали по черным вонючим лестницам подозрительные субъекты, а в квартирах под всевозможными прикрытиями стали происходить сборища, цели которых были настолько же определенны, насколько и разнообразны. Во втором этаже большого надворного флигеля была одна квартира, отличавшаяся своими размерами. В особенности громадная была зала в полтора света, отчего на фасаде виднелись круглые оконца над рядом больших венецианских. Квартира эта, однако, была заселена нанимателями углов, и в обыкновенное время зала являло довольно оригинальное зрелище. Нечто подобное представлял собой Михайловский манеж, где по временам бывают выставки и народные гуляния. По стенам, из украшенным жалкими остатками багетов и орнаментов, лепились какие-то лари, сколоченные из досок. Местами эти последние прерывались подобием стойл, где также, как и в первых, ютились грязные постели – и рядом с ними, не поддающийся описанию хлам. Днем тут было всегда шумно. Обитатели Ларри и стойл наполняли своды залы своим говором и стуком. Посередине залы тянулся ряд четвертных коек, таких, на которых среди разгородок лежало по четыре соломенных тюфяка и сголовьями внутрь. Над всем этим хаосом, с облупившегося расписного потолка, густо спускались длинные нити паутины, Напоминая опрокинутую Ниву Колосьев, при каждом дуновении исходной двери, приходящую в бурные движения. Однажды в это помещение, часом около двух ночи, когда тут происходила особенно оживленная деятельность, вошел красивый молодой человек в одежде мастерового. Однако благородные черты его, немного мрачного лица, заставляли думать, что этот костюм, и даже эти чересчур густые бакембарды, есть не что иное, как гримировка. Надо сказать сперва, что неделю назад все население Паутинника, так называли эту залу, было взволновано слухом, что на днях эту залу целиком снимает какой-то делец для устройства тут каких-то важных сборищ по большому делу. Кто этот делец и каково дело, требующее собраний именно в этой зале, никто не знал. Но всем известно было только одно, что бывший портощик Калиныч, а теперь квартира хозяин Паутинника, вошел уже в согласие с таинственным дельцом и предлагает от имени последнего довольно крупную сумму для раздела между выселяемыми квартирантами. Благодаря солидности премии за очищение квартиры, обитатели все без исключения выразили согласие переселиться. Когда незнакомец вошел, сотня глаз устремилась на него с вопросительным любопытством. Некоторые даже выражали тревогу, потому что всякий незнакомый посетитель тут принимался за агента сысной полиции. Но когда вошедший спросил, дома ли Калиныч, и прошел из залы в боковую комнату, которую тот занимал собственной персоной, начались самые оживленные и шумные толки. Некоторые стали строить догадки, не тот ли этот делец, про которого говорил Калиныч. Только один субъект лежал неподвижно на серединной койке и, зорко оглядев вошедшего, улыбнулся. «Кажется, он...» – прошептал субъект и стал прислушиваться к тому, что говорилось кругом. Это был человек высокого роста, с широким лбом и близорукими глазами. При взгляде на него нельзя было ошибиться, что это захудалый интеллигент, происхождением не то семинарист, не тот стальной чиновник среднего класса. Зорко проследив вошедшего до самой двери, ведущей в фатеру хозяина, он закинул руки за голову и растянулся с видом полной беспечности. Но глаза его приняли задумчивое выражение – И судя по движению их, можно было догадаться, что обладатель их силился что-то вспомнить. «Да, положительный это он», – решил субъект. «Хотя тогда у него были рыжие баки, а теперь черные. Но зато лицо свое он изменил слишком мало, что для умного и деятельного человека слишком глупо». Но чтобы не мистифицировать далее читателя вкратце передадим следующую историю, в которой оба незнакомца окажутся нашими старыми знакомыми. Егорный салон господина Флирта одно время посещал некто Степанидин. Посещал он, впрочем, очень недолго и, проиграв средним числом около пяти тысяч, скрылся и более не появлялся. С виду это был высокий сутоловатый мужчина, да проще сказать, это и был тот самый субъект, который покоился в настоящее время на одной из коек паутинника. Вошедшим он узнал господина Корицкого, этого счастливого игрока, обращавшего в свое время на себя всеобщее внимание, как беспроигрышного пантера на таинственную двойку пик. Андрюшка, однако же, не знал по фамилии такого скромного и неприметного игрока, каким был Степанидин, несмотря на то, что был давно наблюдаем завистливыми взорами несчастливца. Теперь Степанидин, окончательно проигравшийся и впавший в глубокую нищету, узнал Андрюшку. Есть положения, в которых неудачники, перейдя все стадии злополучия, теряют последний остаток гордости и уже с животным отупением хватаются за всякий мизерный повод, ища в нем чего-то вроде исхода. Они приниженно кланяясь, останавливают на улице былых знакомых, они идут рядом с фамильярной навязчивостью и бог знает зачем торопливо напоминают об обстоятельствах мимолетного знакомства. Степанидин, занимательную историю которого мы имеем в виду рассказать ниже, вознамерился подойти к Андрюшке, когда тот будет проходить обратно. Он не знал пока, что бы такое сказать ему, с чего начать. Степанидин гораздо ранее Андрюшки прекратил свои посещения салона флирта и поэтому не знал, что имя Корицкого давно уже отождествлено с именем убийцы Помиранцева и двойника графа Павла. Без выхода живя последнее время в паутиннике и вполне ассимилировавшись с его средой и интересами, Степанидин решительно потерял связь с миром своего прошлого. Однако и во времена посещения игорного салона Степанидин смотрел на корицкого подозрительно. Ему всегда казалось, что этот человек носит с собой какую-то тайну не только своего прошлого, но и настоящего. Тогда он сторонился от него и несколько раз даже высказывал свои подозрения флирту, которого почему-то считал человеком почтенным, но последний только улыбался и отвечал весьма малозначительным коротким мычанием. В настоящую же минуту, когда жизнь и ее обстоятельства окончательно исковеркали в первоначальную природу Степанидина он, хотя и видел в самом появлении Карицкого подтверждения своих предположений, тем не менее обрадовался этой встрече и решил, что знакомство с этим человеком, кто бы он ни был, может ему принести только пользу. Знакомство это должно было натолкнуть его на какой-нибудь решительный шаг, совершение которого бок о бок с таким человеком, как Корицкий, должно иметь 90 шансов на успех.